это тебе. Рукоятка десантного ножа удобно ложится в ладонь. Внушительное оружие, но тяжеловатое. И совершенно несбалансированное. Драться им можно, но вот метать не стоит. Впрочем, я и не специалист по метанию, а так любитель, благодаря игре с двускелетным. Подарок?» – торопливо объясняет Шурка Воробьянинов, преданно глядя на меня. «Специально для вас. Для тебя добыл»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 «Остынь, парень. Я такой же, как и ты, и даже разница в возрасте между нами не слишком большая. Не бог я, не царь и ни герой. Чего ж ты ждешь от меня? Избавление?» «Я всего лишь навсего соломинка, за которую ты ухватился, не желая тонуть. Разве я виноват, что поблизости не оказалось надежного спасательного круга?» «Нисколько».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 но не в состоянии я его инициировать, как инициировал Безухова и Шпоньку. Один раз у меня получился безумный рекордный рывок, и то под страхом неминуемой смерти. С двумя крепкими парнями под мышкой меня швырнули в вязкий мир инстинкты, а не моя воля. Один единственный раз мои железы выбросили в кровь такое количество стрессовых гормонов, от которого или помирают, или совершают чудо. Все порядочные железы так устроены, что не умеют отзываться на приказы сознания и наплевать им на мою «хочу» или «не хочу». Но поди объясни это настырной молодёжи. Все мечтают уподобиться. Как они завидуют пятерым карапузам, которых мы выкрали из интерната для их и которых инициировал Мустафа. Карапузы с увлечением осваивают телепортацию и взахлёб делятся впечатлениями,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 и вновь подставить шею под ярму У нас есть будущее. Телепортирующие сопливые карапузы. Андрей, Геннадий, Илья, Матвей и Глеб. А со временем их станет больше. Вдобавок у многих в отряде еще сохраняется надежда на то, что я как-нибудь соберусь с духом, поднатужусь и с риском развязать пупок, инициируя взрослых. Давайте, мол, ребята, становитесь в очередь. В ход идут и уговоры, и подхалимаж, и тут вне конкуренции шурка воробьянинов. Надоел он мне, репей приставучий, прилипало. Закат понемногу гаснет. Тишь, ни ветерка. В высоких травяных берегах лениво течет, чуть пованивая мазутом подмосковная речка Пахра, и трепещут над водой неугомонные стрекозы. Редко-редко плеснёт рыба, Ещё реже проплывёт важным дредноутом раздутый труп всплывшего утопленника. Звенит и кусается комарьё. Внизу в прибрежных кувшинках выводят рулады лягушечьих хоры. Слуга доносит сострёк от цикад. Укрывшись в рощице, кукушка врёт кому-то про долгую жизнь. Идиллия. Если хорошенько приглядеться к ближайшей купе колючих кустов неизвестной мне породы,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 Без всякой боязни. А с началом ночи группы по пять-десять бойцов отправляются на дело, чтобы непременно успеть вернуться затемно. Ходят далеко, как осторожные хищники, которые боятся выдать свое логово. Меняют маршруты, путают следы. Ночные призраки. Грабят, само собой. А еще больше вымогают. Есть у кого. С каждой неделей в ближайшей округе появляется все больше строителей с техникой.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 то уже и защищен от всего, кроме произвола начальства. Иллюзия вредная, но одноразовая, вроде детской болезни, лечится страхом. Ни Безухов, ни Шпонька заданью не ходят, для них это мелко. Вооруженный налет на продовольственный или вещевой склад – это иное дело. Тут они в своей стихии, особенно Мустафа. Авторитет. Любит снимать сторожей и даже огорчается, если их нет. Реальный вожак. На меня молятся, но за ним пойдут охотней. А меня, наверное, понесут при необходимости впереди, вроде иконы. Взденут на шест и протестов не примут. Это я-то думал, что вырос из эксменов человека. Трижды ха-ха. Я не человеком стала, символом. Когда сдохну, из меня набьют чучело и станут ему молиться. Заря гаснет. Понемногу наползает туман, и с реки тянет прохладной сыростью. Стрекозы куда-то делись, замолкли цикады, и рассыпался лягушачий хор, только одиноко надрывается какой-нибудь особенно настырный пучеглазый солист. Даже комарьё атакует уже не так свирепо. Издалека долетает печальный крик некой неопознанной птицы, и всё смолкает. Тишина и пустота.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 У Федьки и то восемь с половиной килограммов. А Мустафа и вовсе оказался чемпионом, у него зашкаливает за двадцать пять килограммов. Наших малышей инициировал именно он. Такие показатели характерны для лучших десантниц. И есть причина задрать нос. А в перспективе потерять осторожность. Хотя надо признать, что у Мустафы пока хватает благоразумия не разбойничать в дневное время, И поблизости от катакомб, как раз недалеко отсюда, близ места где некогда умер вождь какого-то не очень понятного мирового пролетариата, трудится на восстановление шоссейного моста бригада рабочих, там же светятся огоньки их палаточного лагеря, совсем рядом. Туда за данью еще не наведывались, оставили это на самый крайний случай. Дисциплина дисциплина, ведь пьянствуют, если до спиртного дорвутся. Девок тащит в катакомбы на насилие и растерзание. Ни у кого терпежу нету. И Мустафа общему настроению противится не всегда. Ну, понимает, что такое перегретый котёл. И позволяет выпустить пар. Тим, это ты? Лёгок на помине. Нет, не я, отвечаю я сердито, но тихо. Ночью звук над рекой разносится далеко, несмотря на туман.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 Чтобы примятые травинки поднялись, как только обсохнет роса, он выписывает не то траекторию пьяного, не то противолодочный зигзаг. Тим, надо поговорить. Надо, но не о том, о чем он хочет, поэтому я спрашиваю. А ты уверен? Не дури. Он садится рядом со мной на верхушку глубоко ушедшей в землю глыбы известняка, затянутой коркой лишайника. Тим, ты последнее время какой-то не такой. Не в своей тарелке ты. Ценное замечание. Дальше что? Мустафа молчит долго. «Плохая ночь», – изрекает он наконец. «Тихо как!» «И светло!» «Луны нет, а всё равно светло!» «В июне ночи ещё светлее будут!» В тон ему сообщаю я потрясающую новость. «Летнее солнцестояние называется!» «А луна сейчас в последней четверти взойдёт под утро!»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 «Но это так, к слову. Почему ты с ними не ходишь?» «А надо?» – нахально интересуюсь я. «Сам подумай. Ты сытый одет, а добыли это все другие. Мишку рощины Ефима Дубровского еще помнишь?» «Ну, вижу, что помнишь. А за что они умерли? За то, чтобы ты сидел с Сидним и приходил в себя?» «Допустим. Но это же должно когда-нибудь кончиться, так?» «Теперь молчу я». Рощины Дубровский погибли в нелепой ночной перестрелке с полицейским патрулем. Причем раненого Рощина пришлось дострелить нам же, чтобы не достался полицейским язык. И каждый, идущий на операцию, знает, что так могут поступить и с ним. Жестокая необходимость. Мустафа прав, вот ведь что обиднее всего. Прав самой примитивной кондовой правдой Или ты с нами, или ты против нас. Выбирай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 А ты мечтаешь набрать на год? Да нас раньше отсюда сгонят, и придется все начинать сначала. Верно. Неожиданно легко соглашается Мустафа. Но ты не зришь в корень, Тим. Посылать людей на операции, чтобы они здесь мухом не заросли, это четверть дела. Да нет, какая там четверть? Один процент. Остальные девяносто девять – это не давать покоя тем, кто чуть-чуть пошумел и покорился. Пусть убедятся в своей ошибке. Ты не знаешь, что делается на стройплощадках. Рабочие падают, а их лупят. Смены по 16 часов. Никаких выходных. Бабы озверели, как будто не они, а мы приказали все порушить. Как будто не тебе, не мужику они обязаны тем, что вообще живы. Ну и как ты думаешь, рабочие долго такую жизнь вытерпят? И ты мечтаешь ускорить взрыв. Конечно, наши экспроприации помогут рабам быстрее принять правильное решение.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 Так было всегда, и на этот раз так будет. Мы с тобой этого уже не увидим, да, по правде говоря, не больно-то и хотелось. А может случиться еще хуже, если восставшие доберутся до ядерных материалов и вирусных штаммов. Ты понимаешь, чем хочешь рискнуть? Не жизнями людей, а жизнью всей цивилизации? А плевать, шипит Мустафа, игра стоит свеч, а ты что предлагаешь? Ждать. «Нас трое. Ты, Федька, я. И у нас уже пятеро мальчишек, умеющих телепортировать. Когда их станет больше, когда они подрастут, цепную реакцию инициацией уже никто не остановит. Мы постепенно подточим систему изнутри, и она рухнет без кровавых бань. Мы разве не об этом с тобой договаривались?» «Я с тобой ни о чем не договаривался», – холодно и внушительно ответил Мустафа.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 Получишь с обеих сторон. Хорошо, я подожду еще немного. А ты подумай. Так ты не будешь возглавлять группу? Нет. Тогда я пойду. Мустафа легко встает на ноги и первым делом вертит головой в поисках возможной опасности. Рефлекс. Утру вернемся, жди. Ладно. Внезапный крик Козадоя волей-неволей заставляет вздрогнуть.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 Мой тебе совет, выздоравливай поскорее. Я молчу, а Мустафа как будто что-то чувствует. Но зря он это сказал.